Глава девятая. Уныло полезный урок. Ковка и ковка, копка и копка, горный город. По возвращению Кроу не сразу взялся за молот. Первым делом он обошел собственные надземные владения. Пообщался с каждым работником, расспросил их о нуждах, не надо ли чего купить, не приболел ли кто. Пожелания имелись, их он аккуратно записал. Поговорил гном и с проходящими мимо стражами, постоял с топорщиком четверть часа, поглядел на высящийся вдали пик, послал пару проклятий на головы орков. Убедившись, что на сторожевом посту все нормально, гном спустился под холм. Там усадил Аму и Мифа редком, встал перед ними и разразился короткой, но эмоциональной речью в коей перечислил ошибки, допущенные новичками, в последнем походе. Вступившая в дело Лори от себя добавила несколько замечаний. Затем ветераны плеснули пару ложек, сдержанных похвал, отметили смелость и умение выполнять приказы, сделали вывод, что новички растут как бойцы и члены рейдовой группы. Урок занял около получаса, отличался некоторой унылостью и скукой, но был зело полезен. «Железо надо ковать, пока горячо». Закивавшие ученики дали понять, что назидания запомнены, старых ошибок допущено больше не будет. И друзья приступили к изучению трофеев. А их оказалось, ну, удивления много. Деньги. Больше 20 золотых монет, чуть больше серебряных. Под 5 сотен медных монет. Украшения медные, бронзовые, серебряные, редко с вкраплениями скромных полудрагоценных камней из пятнанной ржавчины и металлические части брони, оружия и инструментов. Попадались и целые, сбить корку минеральной накипи и можно пускать в дело. Но большей частью на переплавку, причем металл неплох, куда лучше орочего мусора. Алхимия, средние зелья на ману и здоровье, эликсиры для выносливости и силы. Снадобье для обострения ума, характеристики интеллект стало быть. Свитки магические. Три. Массовая боевая магия. Все три. Огненный шторм. Еще два свитка созданы в храмах. Заряжены светлой божественной магией. Один. Массовое упокоение нежити. Второй. Святой свет исцеления и ободрения Ивовы. Шесть свитков с огненным шаром высшего ранга и два с ядовитой терновой пущей. Один свиток с водяным тараном. Больше десятка свитков очищения от яда. Два свитка божественного кулака, упокоение для одиночной нежити, если та не увернется. Один свиток на святую стену той же Ивовы. Кольцевая защита от темных тварей, действующая пять минут. Побочные находки, пара странных и уже виденных цветов, похожих на руку скелета, сомкнутую как бутон. Охапка вонючей желтой травы, склянки с зеленой и красной жижей. Три предсмертных письма, кое нашедшему по умолчанию предлагалось доставить адресатам. 20 каменных птичьих яиц, 15 закаменевших мелких существ, преимущественно вороны, обросший каменными сосульками каменный же истукан не слишком больших размеров, новые украшения для стены вокруг холма, много пустых закаменевших бутылок, что внутри неизвестно, как запертая каменная шкатулка. Бутылки надо разбить и проверить. Трофеи неплохие, и жаль, что большая часть припасов покойного отряда оказалась безнадежно испорченной каменной изморозью. Добычу разделили поровну, свою часть ученики предпочли оставить на хранении у гнома Слори, раз уж они и сами здесь считай прописались. Отдельно отложили иные трофеи, содержимое трупа зеленой ведьмы, черные платья, пропитанные темной демонической эссенцией. Черный же чипец, обшитый черным жемчугом. Черные кружевные перчатки. Удивительно практичные, по сравнению с одеждой, походные ботинки на толстой подошве. Это если не брать во внимание кожу, на ботинки пошла шкура лохра. А шнурки из волос рыжей русалки. Подошва из нескольких слоев носорожьей шкуры. Единственная нормальная составляющая, но опять же, пропитана темной эссенцией. Такие ботинки прекрасно держали в болотистой местности. В обувь была вшита магия, дающая способность к бегу прямо по трясине сроком на 3 минуты и раз в час. Одежда зачарована на устойчивость к влаге, стрелам и арбалетным болтам. Добавлены чары незаметности и цельности. Считалось, что платье прикрывало все тело, от верхней точки шеи до пят, и декольте не являлось уязвимой точкой для удара. Тонкий, хрупкий, слюдяной нож, смазанный ядом, зачарованный на прочность и дополнительную пробиваемость. Миниатюрный легкий арбалет превосходного качества, к нему десяток различных болтов. У ведьмы оказалось много обычных и специфичных зелий. Три боевых свитка, один каменный град и две струны рока. Два свитка телепортации и три кристалла со схожим действием. Два свитка исцеления эликсиры для видения в тумане и ночью, здоровье и мана, усиление интеллекта и мудрости, повышение ловкости и быстроты бега, блок выносливости, защита от болезней. Были и другие. Дорогая алхимия, и все они были направлены на одно, на долгое автономное плавание в нездоровых мрачных локациях, вроде затопленной туманной лощины. Алхимия прямо идеально заточена под эту локу, все для одиночного убийства игроков. Эта девушка профи, и то, как глупо она проиграла, не может не ранить ее душу. Она сейчас в бешенстве, и она обязательно даст о себе знать. Причем очень скоро. Спустя десяток минут Кроу остался в одиночестве и тишине. Остальные отправились сдавать выполненное задание и брать следующее. В темпе разнесут предсмертные письма. Потом Миф закупит съестные припасы, перезарядит жезлы и вернется на серый пик помогать в раскопках. А девушки отправятся в один из великих городов, где Лори собралась навестить одного дедушку, живущего в каменных чертогах у пропасти рядом с Храдальроумом. Дедушка сведущ в истории и легендах Вальдиры. Может и помочь, если согласится принять юных чужеземок. Поэтому для начала девушки купят особый сыр, а к нему бутылку ядреной гномии вырвухи. Сделав еще один обход, Кроу спустился под землю и разжег кузничный очаг в новой кузне. До возвращения мифа надо успеть перековать весь хлам и создать как можно больше предметов. К сторожевому посту как раз подошел большой караван, но обслужить его возможности не было. Караванщики обойдутся без горячих лепешек, кроличьего мяса и свежих яиц. Не успела эхо от первого звонкого удара молота о наковальню заполнить собой проходы и затихнуть, как послышался следующий, и дрожащая звуковая волна снова ожила. Снявший доспехи гном сосредоточенно ковал металл. Шипящие железные слитки один за другим падали в бурлящую воду. Раскаленные части доспехов подхватывались клещами и отправлялись на наковальню. Ни одного лишнего движения скупая рациональность и равномерная производительность. Кроу вполне бы мог трудиться на кузнечном конвейере, и даже звенящее сообщение не прервало труда, разве что рука дрогнула, когда он прочел имя отправившего. Линолея Легра, злая и насмешливая женщина в черном, главный враг туманной лощины, хихикающий агр. «Привет, злой кот, а ты ведь кто-то, а не просто кто-то, да?» Задумчиво доковав слиток, гном отправил Вов в бочонок с водой охладиться и написал ответ. «Привет и тебе, туманная кошка!» Задавила тех бедолаг, они так кричали. Их да, половина разбежалась, только трое попытались дать отпор вслепую. Один даже сумел попортить мне прическу. А вот вас задавить не смогла. Нам повезло, я верну твои вещи. Все до последнего медика, до последней склянки Нуратлена. Не каждый узнает по склянке без этикетки о том, что в ней прозрачный, как слеза, нуратлен. Уже навестил алхимиков? Навестил. Что о моем предложении? Если бы не слишком плохой экип, я бы вас сделала. Экип у тебя отменный, для уровня чуть за сотый. Но это не сет. Был бы у меня сет предвестницы горя. А почему не сет изумрудной ласточки? Для зеленой ведьмы в соло-заплыве он подойдет куда лучше. Но и стоит дороже, сильно дороже, это если покупать. Найти же самостоятельно, проще душу продать. Последний раз спрашиваю, что о моем предложении? Отдашь? Просто так? Да, оставлю в удобном для меня месте, сброшу тебе координаты, заберешь свои вещи. Но что взамен, злой кот? Чует она меня, что ли? Буркнул удивленно гном. Почему кот? Я гном бородатый. «Ладно, медведь или кабан, но кот?» «Взамен что-нибудь попрошу. Когда-нибудь. А может, не попрошу. А если я откажусь? Значит, откажешься. И все? И все. Знаешь, ты очень странный, но ты точно кто-то, а не просто кто-то. Может, выпьем сейчас по бокалу вина или чего покрепче. Знаю я один портовый кабачок в Акальроуме, а можно и в Циклопе в Альгоре». Отдашь мне вещи, пообщаемся, подружимся. Сегодня никак, извини, я весь в работе. Ну что насчет уговора, ведьма? Я услышала тебя, злой, мудрый и странный кот. И запомнила, жду координаты. Когда придет время, я прочту предложение и дам ответ. Отлично. Когда-нибудь я убью тебя, злой кот. Ты уже пробовала. Смотри, не обожги свои черные крылышки снова, проклятуша. Уж лучше обжечься, чем замерзнуть. Не люблю холодных вялых типов. А ты вроде мужик горячий. Так что я попробую однажды снова тебя убить. Ты где сейчас? Я на лодке острова Альдрадас. А ты? Стою на горящей телеге караванщика. Хочешь посмотреть, как я буду убивать уцелевших? Жди координаты. И удачи в бою. За время беседы гном доковал остатки хлама, чуть притушил очаг. Собрал в мешок пожитки ведьмы и достал свиток телепортации. Целью прыжка он выбрал небольшую деревушку, не слишком далеко от Альгоры, и спустя мгновение магия доставила его по назначению. Оглядевшись, он увидел на холме старое кладбище. Добравшись до невысокой стены, обнаружил рядышком несколько свежевыкопанных могил. Прекрасно! Еще через несколько минут черноволосый гном растаял во вспышке телепорта. А к ведьме ушло сообщение с коротким и точным описанием тайника, где он спрятал ее вещи. Дело сделано. Осталось дождаться результата не сейчас, а в будущем. Удочка заброшена, агр с крайне специфическими умениями заглотнул наживку. Она заинтересована, ожидала насмешек и брани, угроз и проклятий, а вместо этого нарвалась на спокойный деловой разговор и последующий договор без каких-либо обязательств атакует ли она гнома или любого из участвовавших в ее убийстве его соратников? Несомненно. Ударит в спину, не задумываясь. Ясно, что она мстительна до жути, умна и жестока. И этот чертов Нуратлен, опять он проговорился. Прозрачная жидкость в пузырьках особой формы продавалась крайне редко, по невероятно дорогой цене. Товаром являлась темным и запрещенным. Причем на пузырьки накладывалось мощнейшее заклинание неприметности, в связи с чем Нуратлен оставался незамеченным даже для стражей. И чаще всего Нуратлен использовался как радикальная отмычка. Разбитая склянка запросто сожрет почти любое препятствие и одновременно наложит темное проклятие. Например, толстую дверь тюремной камеры и заодно часть коридора. Но цена, цена запредельная. Одинокий агр, едва перешагнувший сотый уровень, вряд ли мог позволить себе подобную покупку. Кто-то ей подарил, выиграла в лотерею, нашла, украла, вариантов моря. Всемирной загадкой являлось и имя производителя Нуратлена. Никто не знал создателя адской жидкости, игрок или местный, а рецепт. А почему пузырьки так редки? Пока гном размышлял, без дела он не стоял успел раздуть огонь и уложить на угли слитки. Перековка хлама закончилась, время заняться делами. Слитки медленно раскалялись, не в самом совершенном кузнечном очаге. Кроу уже проверил проход, убрал появившиеся кучи земли и мелкие камни, вытащив все на поверхность. Вернувшись, занялся огромными валунами. Их было всего два, и каждый достигал в размере пони, Напрягая цифровые мускулы, гном вытащил каменюги на поверхность, едва не оказавшись задавленным, когда пришлось поднимать их в гробницу. Назад игрок принес еловые бревна и с их помощью хорошенько укрепил созданный мифом коротенький проход. Едва завершив это дело, взялся за молот. Никаких пауз. Сегодняшний день прошел пусть и не зря, но при этом он не продвинулся ни на шаг к главной цели. Не нашел ни одного разноцветного кирпича, не выковал ни одного нового изделия. Одно утешает, день еще не закончился. Позже надо распределить баллы характеристик, появившиеся благодаря полученным сегодня двум уровням. Раскаленный слиток выбросил сноп искр от удара молотом. Металл сплющился, яростно залил. Но его ярость никого не напугала. Гном сосредоточенно наносил удар за ударом. Начать производство он решил с гвоздей и наконечников для арбалетных болтов. Прекрасное сочетание: предметы мирные и военные. Первые пробьют крепкие доски, а вторые не менее крепкие шкуры орков или иных злые дней. К возвращению мифа гном успел сделать многое: наковал немало гвоздей и бронебойных наконечников. Когда устал от мелочи, выковал три тележные железные оси и один кузнечный молот потом взялся за подковы, делая по четыре штуки для одного вида тягловых из каковых животных, затем переходя на следующий. Конские, верблюжьи, бычьи, Кроу работал непрерывно, двигаясь и действуя как отменно отлаженный механизм. Но когда в коридоре раздалось эхо от гулкого радостного вопля вернувшегося соратника, гном с удовольствием бил баклуши, сидя в роскошном бархатном кресле Вытащенным из откопанной почевальни и попивая темное пиво. Заслужил. Он поднялся еще на одну ступеньку по лестнице, ведущей к званию начинающей подмастерье кузнеца. Если точнее, он почти поднялся. Еще немного и откроется следующий лестничный пролет. Текущего прогресса более чем достаточно для осуществления давно запланированного, но все откладываемого плана. Время наведаться на суровую заснеженную родину настоящих гномов в великий град Храдельроум, знаменитый своим консерватизмом и закрытостью. Еще закрытие только эльфийский град. Остроухие настолько большие параноики, что словами не выразить. И чем выше ранг эльфа, тем более он подозрителен, особенно по отношению к представителям иных рас. А если ты гном, высокородный и высокопоставленный эльф скорее предпочтет насладиться полным вдохом болезненного пука горного огра, чем подаст тебе руку для рукопожатия. Будем копать. Судя по полыхающему огню в глазах юного помощника, его желание стать копателем ничуть не уменьшилось. Будем, согласился Кроу, вставая и потягиваясь всем телом. Кузнечные дела я на сегодня закончил. Отлично ты все сделал? Жезлы, продажа трофеев, покупка припасов. Ага, припасы отдал повару. Заряженные жезлы в гробнице. Часть денег забрала Лори, остаток вместе с жезлами. Бодро отчитался миф. Спасибо, прямо спас ты меня. Бери лопату и копай, заслужил. Супер. Гном отвернулся, пряча смущенную усмешку. Сейчас он чувствовал себя Томом Сойером, что умудрился задорого продать побелку забора. Миф так торопился только ради того, чтобы вооружиться лопатой и начать месить грязь и камни. Так себе награда, если на чистоту. Но, судя по радостным воплям ученика, ему нравилось. Про Глотарота не передумал? Нет, а что, есть на продажу? В Вальдире всегда можно все купить, пожал плечами Кроу. Все зависит от суммы. Даже легендарного зверя можно купить. А существует Глотарот легендарного класса. Хм. Легендарный класс питомцев?» – почесал в затылке гном. «Никогда особо не интересовался. Лучше у Лори спроси. А вообще, вроде бы есть золотой дракон. Еще акула и донный червь, и черный белый волк по кличке Тиран. И принадлежит волк Росгарду, игровой легенде знаменитой. Никогда не слышал. Ты это уже говорил. Отсюда можно начинать?» «Вполне», – одобрил Кроу выбор ученика. Ухнув, Миф всадил лезвие лопаты в земляную стену. Работа началась. Гном присоединился к работе минутой позже, выбрав позицию чуть левее. Глупо соревноваться с гномом в скорости копки. Миф вскоре начал уставать, но это его только подзадорило. Едва он выдохся, принял специальный эликсир и продолжил копать с новыми силами. Его лопата радикально отличалась от инструмента Кроу: удобная ручка из красноватого дерева, Наточенное до блеска медное лезвие, парочка рун там и сям. Дорогой инструмент, купленный на собственные деньги. Мифу действительно нравилось происходящее, и он настолько вжился в роль, что приобрел не только лопату, но и каску шахтера с небольшим световым столбом на макушке. А на мизинцах кардмастера поблескивали перстеньки с зачарованными камнями серо-зеленого малахита, тоже связано с шахтерским делом. И поэтому миф хоть и отставал, но не намного. К тому же Кроу взял на себя обязанность избавляться от куч земли и камней, на своем хребте периодически вынося их наружу. Затем снова брался за лопату и продолжал копать, не забывая слушать дельные советы мифа, незнамо когда успевшего подковаться в шахтном деле. вагонетку, зачарованную на пятикратную вместимость, всего за сто золотых продают. Но рельсы к ней дорогие. Я слышал, такие наклановые рудники покупают, но тяжесть никуда не девается, и толкать такую вагонетку не каждый сможет. Если только великана к ней приковать, но мы же не рабовладельцы, верно? Эх, тут без глоторота никак. Кроучи, а ты сможешь толкать вагонетку с пятикратной вместимостью? Тебя даже можно не приковывать. Не дожидаясь ответа, воодушевленный ученик продолжал. Еще есть голимы-копатели. Но они больше для подкопов под вражеские укрепления подходят. У них такие ручищи. Плоские, зазубренные, а ноги как ковши для экскаваторов. Это я сегодня увидел в большом магазине шахтное снабжение. Голем прямо в витрине стоит. Жуть, красотища! О, красный кирпич, Кроучи, это тебе. Сегодня уже четыре кирпича откопали. О, еще видел супер-пупер-дупер-лопату. Вот это вещь! Лезвие из странного металла, рукоять такая же, драгоценные камни вставлены, все золотыми линиями исчерчено. Это для элитно-потомственных шахтеров, что ли, такая лопата? Ну? Стена. Пробиваем или сворачиваем? О, окошко. А что там? Ай! Отпусти! Отпусти, сволочь зубастая! Кроучи! Сенсей! Меня дохлая женщина схватила за самое дорогое для мужчины! За лопату! Отпусти, отпусти! Ого! Как это ты, такой крупный скелет, через такое маленькое окошко протащил? Ух ты! У нее в сапогах три медные монетки. Это если у каждого скелета по три монеты, самая малая, «Жить можно!» А еще я видел свитки с заклинаниями для укрепления сводов. Прочел свиток, и на неделю за проходы можно не волноваться. Но вот цена... Это уж у скольких дохлых женщин в сапогах пошариться придется, чтобы на такую магию накопить. Я лучше в копилку каму заберусь. О, чья-то нога дергается. Босая? Черт! Где твой сапог? Пятка-то гнилая. Куда сапог с деньгами спрятал? «Ух ты! У меня сила выросла на единицу! Вот что труд физический творит! Мужчину из картежника, женщину из пасьянщицы!» Кроу слушал и слушал, стараясь вмешиваться только в экстренных случаях, позволяя ученику научиться действовать самостоятельно. Излишняя опека – заранее подготовленный гроб для будущего приключенца. «Лучше пусть ошибается и набивает шишки сейчас, чем потом», когда опасности возрастут многократно. А еще гном сделал простой и очевидный выбор. Миф нашел свою профессию. Шахтер, рудокоп, копатель. Трудно сказать, что нравилось ученику больше – копать землю или совершать находки. Скорее всего, вместе взятое. Но одно очевидно – он нашел свою стезю. Кайло, кирка, волшебная вагонетка и верная лопата – Вот наиболее подходящие инструменты для него. И что самое смешное, его класс мастера карт считался элитой, высокомерными богатыми частюлями, убивающими в белых перчатках, полководцами рати монстров. Кроу не мог припомнить ни одного мастера карт в свободное время, подвязающегося в качестве рудокопа или того хуже, копателя на подхвате. Но миф не задумывался о чистоте рук и обуви. Он самозабвенно копал, и улыбка на его перепачканном лице становилась все шире. Это болезнь. Ему следовало родиться в Вальдире гномом, просто раньше он этого не знал. Благодаря мифу темпы работы резко ускорились. Молчаливый гном и болтливый паренек-человек прекрасно дополняли друг друга. Едва под очередным осыпавшимся пластом сырой земли началось грозное шевеление чего-то реально крупного, Гном зажигал в груди искру, врубал ментальную стойкость, привлекая внимание на себя и защищая напарника от возможных проклятий. После шести ожесточенных подземных схваток Миф сбегал наверх и принес один из жезлов, заряженных стужей. Белый и люто-морозный луч прекрасно замедлял редких зомби. Действовал он и на скелеты, блокируя им суставы и примораживая к земле. Рочительный гном не пошел бы на такую трату, но противники становились все серьезней. Медленно, но верно становилось понятно, в неглубоко погребенном городе действовал принцип классического данжа. Чем глубже в подземелье, тем страшнее враги. Принцип многократно с успехом примененный во множество компьютерных игр слэшеров. Здесь же, чем ближе к центру города, тем серьезнее сопротивление замурованных в земляной толще тварей Последним противником был еще один скелет полуорка Но на этот раз костяной гигант обладал 110 уровнем Был облачен в настоящий рыцарский доспех Вооружен копьем и толстым щитом, что превосходно сдерживал удар мороза С полуорком справились, разбили его по косточке Но определившаяся тенденция не радовала. Изначально гном надеялся, что здесь будет применен несколько иной принцип – средний уровень врагов. Но при наличии пары десятков особо опасных логовищ нежити, которые можно осторожно обойти, унывать Кроу не стал, предпочитая думать, что это только жалкие цветочки, а ягодки будут сильно позднее. Лучше готовиться к худшему. К тому же вместе с количеством и силой врагов. Росло количество и ценность трофеев. Одних только медных кувшинов, сплющенных и целых, отыскалось столько, что закрадывалось невольное подозрение, а не являлись ли погибшие жители ярыми кувшинофилами. Попадались золотые и серебряные монеты, пусть и редко. Снова выросла горка ржавого хлама, годного лишь для перековки. Нашлось немало неплохо сохранившихся наконечников для стрел. Попадались инструменты. Отыскалось еще три разноцветных кирпича. Много истлевшего тряпья, два гобелена, кое-какая мебель, вилок и ложек не счесть. Тарелок глиняных чуть меньше, камней и обычных кирпичей море. Нанятый гном-каменщик не останется без работы. И, кстати говоря, его завтра же надо спонсировать и отправить на дальнейшее обучение. А назад пусть вернется вместе с помощником. Круговая стена вокруг холма закончена, теперь пора строить дом. Когда находок стало так много, что Кроу не успевал их сортировать и вытаскивать, он принял нелегкое решение приостановить раскопки. За шкирку вытащил из очередной норы грязного мифа, немножко его отряхнул, вручил мешочек свежевыкопанных монет, все еще пахнущих грустными пятками зомби, и отправил кардмастера на ночной шопинг. Ученик сначала уперся, но изучив полученный список, воссиял и мгновенно испарился. Раз уже появились деньги, надо их потратить до возвращения девушек, чьи разъезды, подкупы заинтересованных лиц и прочие расходы возрастали с каждым днем. Денег не жалко, но ведь на инструмент не хватает, а лопаты изнашиваются быстро. Пока миф не вернулся, гном успел освободить коридоры от земли и камней расставил вдоль стен отобранную мебель, все гнилье ушло на древесину, пополнив собой количество дров у кузнечного очага. Сразу использовать не получится, все насквозь сырое, дыма будет больше, чем огня и жара. Последний пяток бревен пошел на крепы, затем пришлось пройтись по всей длине уже прокопанных проходов и убрать осыпавшуюся землю, подправить укрепление, проверить потолок вырвать из одной стены половину ожившего скелета и раскрашить его. Респауна здесь нет, в этой области, поэтому пока все относительно спокойно. Но вот ближе к центру города, там можно не надеяться на доброту создателей, монстры обязательно будут возрождаться. Завершив работу, постояв в задумчивости в пустом коридоре, Кроу махнул рукой и вернулся к кузнице. Рожок огонь, проверил и расставил инструменты, по-новому разместил бочки и ящики, отнес ближе к выходу сундук с готовыми товарами. Вторую и еще не занятую половину башни гном отвел под другие нужды. Там он поставил два вместительных и чуть покосившихся шкафа, а рядом поставил четыре кресла различной степени сохранности, перед ними встал большой стол из моренного дуба, настоящий монстр на ножках. Расставил бокалы, в один из шкафов поместил имеющиеся зелья, на другую полку положил магические свитки, во второй шкаф поставил откопанные бутылки с вином. Едва закончил все приготовления, жара стало достаточно. Погнутые и пробитые доспехи быстро накалились, и гном взялся за молот. По подземным чертогам снова разнеслись удары молота. Миф вернулся через час и удивленно заморгал поражаясь тому объему работы, что был выполнен гномом в одиночку. Все расчищено, рассортировано, убрано или уничтожено. Равномерный звук ударов свидетельствует, что после завершения работы Кроу не стал отдыхать, а нашел себе новое занятие. Вот он пример, которому можно слепо следовать. Впрочем, миф так и поступал. Заглянув в подземную кузню, миф поразился еще сильнее. В кузне появился офис кресла, шкафы, стол. Радости мастера карт не было предела. Он по очереди посидел в каждом кресле, проверил на прочный стол, поохал и поахал, от избытка чувств постучал по плечу работающего гнома. Затем принялся за дело и начал разгружаться. Ученик принес три боевых свитка с массовой магией для наземных будущих баталий. Можно не сомневаться, что орки обязательно нанесут новый удар. И на этот раз вряд ли прилетят красные драконы, да и суперстрелок вряд ли явится спасать их. 6 свитков со струной третьего ранга. Достаточно дешево и наносимый заклинанием урон вполне достаточен для текущего уровня врагов. Немного алхимии на выносливость и силу, 10 зелий и 3 свитка, повышающих грузоподъемность. И для своих профильных классовых умений 6 игральных карт с королевскими кротами. Существа мирные, подземные, когтистые и слепые. Роют просто прекрасно, и это главный их показатель. Еще миф приобрел две новые лопаты, такие же, как его особая, и две кирки. Некоторые стены проще не обходить, а пробивать. В одну такую стену они и уткнулись перед тем, как прекратить земляные работы. Были закуплены и прочие мелочи, в число коих входили толстенные свечи, Связка отменных факелов и две магические лампы. Доковав еще один слиток, гном отправил его остужаться, а сам уселся в одно из кресел, передохнуть и дождаться мифа, решившего потратить немного времени на благоустройство их логово отпетых приключенцев, как он его назвал. Дабы достичь своей цели, ученик воспользовался уже имеющимися ценностями. На стену он повесил два гобелена с боевыми сценами. Рядышком пристроил большую подпорченную картину, изображающую вглядывающегося вдали охотника, у чьей правой ноги сидел ушастый камышовый кот. На стенные выступы встали самые красивые кувшины, несколько серебряных изделий, части оружия, штук восемь погнутых и пробитых воинских шлемов, а еще насквозь прогнившая зеленая шляпа волшебника с огромными полями, изъеденными мышами или гнилью. Только затем парень позволил себе усесться в кресло по соседству с учителем, и они чокнулись кружками со свежим пивом «Абл и Габр», налитым из только что купленного небольшого бочонка, стоящего на столе. «Наше логово отпетых приключенцев! Круть! Подземное логово! Ух! Отпетых приключенцев? Звучит шикарно! Отпетые приключенцы? Ну, есть и другие варианты, конечно! Море их!» Герои Кровавых Ристалищ, например. Или Великие Копатели Забвения. О, может так? Можно и так, фыркнул гном, устало вытягивая ноги. Твой запал еще не кончился? Спать не собираюсь. Приключений на сегодня хватит. А вот копать? Меня прямо тянет копать. И я буду копать. Вопрос где? Здесь или в мире реальном? Лучше здесь, после короткой паузы, заметил Кроу, успев представить, как полиция реального мира задерживает воющего в экстазе копателя с лопатой на кладбище или на рельсах метро. Вот и я так думаю. Давай прикинем наши достижения в копке и перспективы на сегодня. Так... Сидящие в богатых креслах грязнули, возвели задумчивые очи к земляному своду и начали прикидывать. За прошедшие часы упорного копания они продвинулись вглубь закопанного города на 20 метров. Это очень неплохо, учитывая, что убраны весь мусор и земля из проходов. Особую радость вызывает главный факт – гном не ошибся и пробившись вперед, копатели окончательно убедились, что они идут точно по реальной, узкой и мощенной камнем улочке средневекового города. Они двигались между каменными стенами с редкими небольшими окнами. Неведомые создатели, уничтоженного чудовищным катаклизмом града, строили по всем канонам ранней боязливые архитектуры. На окраинах копатели пока не встретили богатых домов с огромными окнами и витринами. Тут надежно защищенные постройки, стены почти метровой толщины, во многих окнах железные решетки, двери сгнили. Но раньше, несомненно, могли неприятно удивить любого грабителя своей прочностью. Между этих зданий и двигались авантюристы-копатели, решительно минуя наглухо забитые землей дверные проемы. Собирая из земли частые находки и большей частью смотря только вперед. Время уже позднее, день выдался тяжелым, осталось дождаться женский состав, И можно отправляться на боковую с пронзительно-радостным ощущением, что день прошел не зря. У двух парней в запасе не больше часа. И отсюда дилемма. Продвинуться вперед еще метры на четыре, либо же вскрыть пока что закрытые земляными пробками двери построек и посмотреть, что им пошлют игровые боги. Награду или проблемы. Впрочем, можно не гадать. Исходя из своего богатейшего опыта, гном мог заранее с уверенностью заявить, что боги пошлют им всего понемножку. Будут и награды, будут и проблемы. «Пойдем налево», — предложил миф, вспомнив о стене из темно-красного камня. Там кто-то шебуршился. Может, горшок с золотом охранял. «Может», — согласился гном, допивая пиво. «Ладно, пойдем налево, береже злую лопату. А я молот и кирку». На то мы порешили. Спустя всего несколько минут допившие пиво копатели ввязались в очередную авантюру, лихо постучавшись киркой по земляной пробке, запечатавшей вход. Земля после нескольких сильных ударов обрушилась шуршащей кучей. Из открывшейся черной дыры метнулся сразу пяток почерневших и сушеных рук, так спешащих, что отпихивающих друг друга. Послышалось многоголосое злое мычание. На свет показалась сирокужея харя с выпученными бельмами глаз. Миф вступил в бой первым, проведя заморозкой по рукам и морде зомби со стороны, походя на перепуганного художника, чья постапокалиптичная картина внезапно ожила. И он спешил закрасить воющих с холста тварей кистью, окунутой в белую краску. Его щедрые мазки замедляли твари, но не заставляли исчезнуть. С этим помог Кроу. Страшным ударом молота, отбросив почти вылезшую из дыры нежить обратно. Лоб хрустнул и просел, тваря шатнулась. Ей на смену явилась из тьмы новая голова. С ней гном поступил иначе. Острое кайло кирки ударило снизу, глубоко вошло под подбородок. Игрок рванул инструмент на себя и выволок к мертвяка в коридор. Миф ударил лопатой, гном добавил молотом. Мертвику сотого уровня не хватило для упокоения. Он начал с мычанием вставать, одновременно выдирая из тела кирку. Кардмастер не двинулся с места, морозящим лучом замедляя лезущих из дыры дружков зомби. А Кроу перехватил молот двумя руками и несколькими размашистыми ударами довершил дело, превратив врага в безобидную труху. «Лезут двое!» — предостерегающе крикнул миф. Два подмороженных и побелевших, как от седой старости, зомби расширили дыру, лезли вперед. Один срывал с головы женский чипец, второй пытался вставить на место упавшую на грудь челюсть, что у него не слишком получалось. За ними маячил третий, с пробитым лбом, за которым ничего, кроме черной пустоты. Нет мозга, нет печалей и комплексов, а из чувств только вечный голод. Кажется, их всего трое. Пусти парочку голодных крыс. Гном врезал молотом по плечу самого настырного мертвяка. Рука отвалилась и задергалась на земле, как перерубленная змея. Так точно, сенсей. Разряженный арбалет выплюнул болт, влетевший в огромный зев однорукого мертвяка. Кроу ударил по болту молотом, всаживая его поглубже. Со злобным писком черные крысы набросились на оторванную руку и принялись за вечернюю трапезу. Авантюристы лидировали на поле боя. Очень скоро схватка завершилась мертвяки проиграли в сухую. Им удалось задавить одну крысу и вскользь пару раз задеть гнома с искрой, что не причинило ему почти никакого вреда, а естественная регенерация живо залечила повреждения. Опыты дали на удивление мало, монстры рядовые, никаких умений, никакой тактики, тупо лезут вперед и плюют на повреждения. Опустевшая постройка оказалась в полном их распоряжении. И не став чураться дромовой добычи, герои принялись за тщательный осмотр. Гнилая разбитая мебель, только на дрова, не иначе зомби постарались. Странные надписи и корявые рисунки на стенах. Возможно, это предсмертные проклятия или записки умирающих, сделанные прежде, чем они обратились в нежить. Черные отпечатки рук с шикарными потеками. В лучших традициях жанра аж по коже. Обломки оружия и кухонные утвари, много целой посуды, хоть продавай теперь. У них накопилось не меньше полусотни разнокалиберных тарелок, а ложек и вовсе не счесть. Деньги нашлись. Старые добрые медные и серебряные круглиши. Горшка с золотом, к сожалению, не обнаружилось. Из настоящих сокровищ не нашлось ничего. Если оценивать в целом, награда покрыла расходы, но не на много. К тому же часть находок еще предстоит продать. «Теперь пойдем направо», — предложил сияющий миф. И они пошли направо, вежливо постучав молотом по то вылезшим наружу из оконца длинным черным пальцем с такими ужасными ногтями, что прежде чем убить зомби, хотелось схватить напильник и сделать ему маникюр. «Мы вернулись», — заявила Аму, спешащая следом за Лори. «Ага», — отозвались копатели, полулежа в креслах и лениво созерцая груду добра, лежащую на большом столе. «Вот это у вас штаб», — с одобрением заметила Кроха, упирая руки в бока и оглядываясь. Прямо логово, даже название дать хочется. Точно поддержала ее Барт. Крутое какое-нибудь название. Ого, сколько всего на столе. Это хрустальная ложка? Ой, какая милая брошка-бабочка. Ой она крыльями шевелит, а тарелок-то сколько. Присаживайтесь, предложил миф, привставая и указывая на два свободных кресла. Есть свежее пиво и очень старое вино. Могу откупорить бутылочку. Еще есть вяленое мясо, покрытое белой плесенью. Мы принесли свиной окорок по гномьему рецепту. Деревенский свежеиспеченный хлеб, лук и помидоры, перечислила Аму. Я сейчас все нарежу. «Может, чего-нибудь и приготовлю, если миф поставит котелок над вон тем очагом?» «А вы неплохо поработали», — снова удивилась Кроха, смотря на уходящую вдаль темную подземную улицу, освещенную одиноким факелом, горящим в самом ее конце. «Наконец-то дело сдвинулось», — отозвался Кроу. «И ковка, и копка. Завтра бравые разведчицы и разведчик останутся здесь, а я отправлюсь познавать вершины кузнечного дела». «Вершины? Ну или низины, меня не будет полдня, потом вернусь и продолжу ковку». «И копку», — поспешно добавил Миф. «И копку. А вы хоть один день поторгуете спокойно, а то обозники уже начали забывать, что на сером пике продают снедь, дрова и кузнечные изделия». «Сделаем», — пискнула Аму, нарезающая помидоры. «Ладно», — вздохнула, неохотно соглашаясь с Лори. «Но вечер наш, у нас дел много». «Мы еще и попутных квестов нашли. Надо же девушкам расти и становиться сильнее в этом страшном мире». «Постараюсь управиться», — кивнул гном. «А вы чем можете нас порадовать, кроме свиного окорока и помидор? Есть сведения?» «Кое-что откопали. Но это та еще муть, требующая проверки. Цап, помнишь КМП?» «Таких упырей не забудешь. КМП?» Клан Мертвых Песков, скорее всего, за кроху ответил Кроу, удивленно теребя бороду. Но они тут каким боком замешаны. Верно, клан Мертвых Песков – самый воинственный, кровавый и жестокий клан, обитателей Северной пустыни. Те еще лютые вояки. Лори с нескрываемым уважением покачала головой. Пустынные ниндзя с уникальной магией и умениями. Клан находится в состоянии постоянной войны с королевством Альгоры. Особенно же они ненавидят короля Альгоры, этого сластолюбца-прелюбодея, и магов, возглавляющих гильдию магов Альгоры. «Как-как?» – пораженно выдохнул миф. «Король Альгоры – сластолюбец и прелюбодей?» «Ого, вот это да!» «Тот еще кобель!» – фыркнула Лори. «Мужчинам вообще нельзя связанный с королем Альгоры компромат читать» чтобы от зависти не помереть. Альфа-самец в квадрате, похотливая обезьяна в кубе. Одним словом, кровать его не остывает, трудится король не только днем, но и ночью в поте чела. Но речь не о его успехах в романтике. Я бы послушал, вздохнул миф. Помимо прелюбодейских подвигов, король знаменит как светоч, ратующий за изничтожение тьмы во всех ее проявлениях. А к тьме, по его мнению, относятся и любые мертвящие техники, которыми в узком круге особо сведущих лиц печально знаменит клан мертвых песков. Вставил гном и подал Лори Бокал вина. Они темные, прижала ладонь к щеко маму. Ну да, ведь не зря слово мертвые в их названии. Верно, кивнула амазонка, не зря. Детишки, вы ведь не глупые. «Хоть раз задумывались, почему такая большая пустыня расположена так далеко на севере? Это ведь немного неестественно, даже для волшебного мира!» «Ну...» — вытянула смущенно Аму губы дудочкой и указала на мифа. «Я хотела изучить карты, но он мне помешал, утащил за собой в приключения. Что, я? Да я мирно сидел в библиотеке, изучая книгу «Искусство карточного боя», Когда ты позвала меня в ту деревню, где начинается цепочка заданий, все, что я успел прочесть из книги половина предисловия, вот и все мое загубленное образование. Так, прервала Лори спорчиков. Продолжу. Или идите спать. Нет-нет, продолжай. Очень интересно. Вот карта изведанного мира Вальдиры, созданная неким придворным картографом Серджиусом Колеснусом. Лори достала плотно свернутый бумажный рулон надо ее повесить в штабе, рассмотрите ее внимательно, карта того стоит». Кроу убрал часть трофеев со стола, и четверка авантюристов склонилась над расстеленной на столешнице красочной картой, продолжая слушать пояснения. «А вот гигантская северная пустыня, видите? Сплошные пески, барханы и пыль. Но есть легенда, что до того, как КМП явились в северную пустыню, ее, если честно, никак нельзя было назвать пустыней. Скорее плоская, как стол, огромная и несколько засушливая долина, с парочкой небольших рек, редкими дождями, но все же покрытая растительностью, а кое-где и деревьями. Имелись там и поселения, людские, орочи и гномьи. Возделывали пшеницу, сажали репу, косили клевер и люцерну. Но затем сюда заявился незнамо откуда клан мертвых песков. И очень быстро долина превратилась в пустыню. «Вот это да! Они убили долину!» – заявил миф, гневно тыча пальцем в центр отмеченный на карте пустыни. «У них мертвые сердца, вот откуда вся скверна!» Вряд ли не согласилась Лори. «Когда члены КМП оказываются вне пустыни, вокруг них не умирает природа. Обычные люди с очень необычными боевыми умениями». Это касается и воинов, и магов, и смешанных классов. Дело либо в старейшинах клана, либо в некоем особом большом артефакте, привезенном кланом с собой, причем таком мощном артефакте, что его сила продолжает мертвить землю, и северная пустыня продолжает расползаться в стороны. Так она может и даль города ползти когда-нибудь. Волна песков перехлестнет городские стены, И губящим валом накатится на мирные улицы, губя на своем пути все живое, представили? У-у-у! хором протянули невольно обнявшиеся Аму с мифом. Некогда королевские силы уже пытались лишить клан мертвых песков страшного артефакта, но у них не вышло. С тех пор война не прекращается. Две стороны остаются непримиримыми врагами. Аньрул-то здесь причем? Не выдержал Кроу, жующий бутерброд с мясом. Толком не ясно, развела руками Лори. Издеваешься? Надо копать дальше, Цап. Но кое-что мы Саму выяснили. Да, задрала Гордоно Саму, глядя на мифа со снисхождением победителя. Выяснили. И что же? Мы искали хоть что-нибудь связанное с Аньрулом или его последователями в недавнее время. Любой всплеск. Сам Аньрул непонятно где, может даже не свергнут. Но вот последователи его живы и продолжают строить темные планы, что доказали события с Вуриусом. Мы начали копать, и сегодня размаренный гномей вырвухой дедушка вспомнил, что в одной из его волшебно тайных и никем, кроме него никогда не виденных книгах, появлялось туманное описание о некой темной безрассудной авантюре. Попытки покушения на жизнь короля Альгоры. Группа молодых, но превосходно обученных воинов клана мертвых песков отправились в город Альгора, в чьих подземельях они должны были встретиться с мертвыми, но продолжающими жить последователями культа Анирула. И объединив свои силы, умения и магию, они сообща должны были тайно пробраться во дворец, найти монарха и прикончить его. – Опять хором протянули завороженные миф Саму. Причем мама уже слышала эту историю или даже читала, ведь она была вместе с Лори в их поисках информации. Но это не помешало ей впечатлиться еще раз, причем искренне. Идеальный зритель. Но что-то пошло не так, и затея провалилась, развела руками амазонка. Король до сих пор жив и продолжает прельщать женские сердца. А про культ Аньрула и ассасинов КМП никто больше не слышал. Они все словно пропали. Кто знает, что с ними случилось? Может, их перебила стража на подходах? А может, их сожрало какое-нибудь подземное чудовище? Вариантов много, и вряд ли кто-то знает всю правду. И это всего лишь легенда, заключил Гном. О давно минувших временах. Ну, не настолько далеких. Но да. Это легенда, не доказанная ничем, кроме несвязанных слов подвыпившего дедушки-отшельника. Но дедушка все же не из простых любителей сольных спиртовых заплывов. Не зря у его пещеры страшенная тварь мирно посапывает. «Ладно, погоди», — поднял руку Кроу. «Я понял. Есть легенда, а в легенде зацепка. Ты клонишь к тому, что раз у фанатиков КМП и у темного культа не получилось устранить тогда короля...» Жрецы Аньрула решили повторить попытку, но на этот раз в королевский дворец должен был отправиться заслуженный полководец северных компаний, некий Громила Вуриус. Да, и во время церемонии он должен был выпустить из себя злобного духа, накачанного темной божественной энергией. И дух разнес бы там все, но Вуриус сделал то же самое, что и предыдущие посланцы, попросту не явился в уговоренное место. Еще один эпический провал. Заключенный в теле сотника дух негодует, насылает морозные проклятия, устраивает катаклизмы, благо силушки у верховного храмового жреца немерено. Вуриус предпочитает держаться мировых захолустных окраин, где ужасные снежные бури не приносят слишком много вреда окружающим. Пронюхавшие собственную выгоду старые кланы регулярно наведываются к сотнику, и снимают сливки в виде дромовых морозных ураганов. Так и будет все продолжаться до бесконечности. Ситуация выгодна не только кланам, но как бы это странно ни звучало, самому Вуриусу. Если честно, ЦАП, ты прав. Лучшим выходом для нас было бы дождаться, пока стражники сменятся, и Вуриус уйдет куда-нибудь к далеким горам, и пусть его и дальше доят, но у нас здесь разгорается война. «Да», — мрачно кивнул Кроу, потеряв некоторую часть благодушия. «Я тоже задумался над самым главным. Что случится, если Вуриуса убьют? Засевший в его теле злобный дух жреца вырвется на свободу. Мы с тобой уже думали над этим. И первым делом разрушит первое, что попадется под призрачную руку, чтобы хоть немного унять бешенство. И это мы», — закончила загнома Лори. Я не уверена, что даже высший храмовый жрец исчезнувшего бога сумеет убить короля, которого защищают так хорошо, что он пережил столько покушений, что и не сосчитать. Но в любом случае, Вуриус, транспорт. Спятивший автобус, обманувший единственного пассажира и катающий его уже сколько годы, будь я этим пассажиром. Ты бы не только автопарк разнесла, поддакнул Миф. Страх кататься пару лет и до места так и не доехать, годы смотреть в мутное окошко, а за стеклом только горы и горы, а из пищи только собственные ногти и странные катышки под мышками. Фу, запищала в негодовании Аму. Я бы разнес не только автопарк, я бы и весь город вокруг по камешку раскатал. Миф, возмутилась такой жестокостью Аму. А что, ты только представь, села ты, скажем, в такси. — А ну давай тебя катать по захолустью несколько лет. — Да, выйди, я бы поговорила с водителем, — закивала девушка. — Если дух покажет свою ярость здесь, будет разрушено все в радиусе нескольких сотен метров как минимум, — гном глянул на потолок. И его гнев стешит земляной покров, как сырная терка ярости. Город покажется общественности. Сюда хлынет столько народа, что... Что всем нашим планам здесь придет конец завершила его фразу Кроха. «Да-да, я все больше склоняюсь к тому, что Вуриуса надо кончать чужими светлыми ручонками и обязательно под благостную храмовую музыку, чтобы его крики агонии не были слишком слышны». Лори еще сильнее возмутила Аму. «Главное, чтобы жрецы увели его отсюда подальше, а у них вряд ли получится. Вуриус Калач Тертый сразу беду почует». Обсуждение пошло по кругу, вздохнул гном. Чуть другими словами мы уже говорили об этом, но сегодня узнали кое-что новое. Этого мало, Кроха, способ. Нам нужен способ достаточно мирного извлечения из туши Вуриуса, злобного темного духа. Причем найти и применить его нужно как можно скорее. Иначе лезущего на рожон сотника прихлопнут орки или проходящей мимо богини Гора. А она тут шастает, мы ее с мифом видели. «Ужас!» — закивал кардмастер. «Разведчицы, бравые, найдите способ. Мы знаем, что это наверняка Аньрул. Знаем, что в теле сотника не рядовой сотрудник, а верховный жрец в зеленой шапке. Так найдите слабости культа Аньрула. В свое время несколько кланов разорили немало их темных капищ» они взяли там много трофеев, и далеко не все было уничтожено. Кроха, Аму, первым делом проверьте темные аукционы, нам нужны храмовые книги, а их можно найти либо в уцелевшем капище, либо купить. Последнее вероятней. Еще проверьте в библиотеках доступные светлые книги, связанные с искоренением и изгнанием великого зла. Должен найтись способ прогнать Джинна из тела Вуриуса без обязательного троекратного потирания лампы в особо чувствительных местах. Справиться с темным духом жреца Аньрула мы не сможем. Есть только два варианта: либо мы его прогоняем метлой светлой божественной магии, либо мы с ним просто разговариваем, подсказываем, как выскользнуть и уйти. Все два варианта сводятся к одному. Мы должны избавить сотника от темных глистов не причиняя вред самим паразитам. В этом помогут знания, либо темные, либо светлые. Про предосторожности в использовании темных вещей Кроха знает, она научит и Аму. «А нас?» – встрепенулся миф. «Спасение нашего дома возложим на хрупкие женские плечи», – ответил Кроу. «Мы же с тобой займемся копкой». «Ладно». «Но завтрашнее утро, – мое поспешно добавил гном, – «а вы сидите дома» потом уже отправитесь покупать книги. Договорились, но ты же понимаешь, что с нашими средствами реально хороших книг не купить. Ладно, завтра мы саму попробуем справиться сами, но заберем все ваши деньги. Отличное заявление, миф, копнем еще немного, чтобы спалось хорошо. Копнем, и девчата помогут, да? Нет, хором отозвались девчата. Так я и знал, пробурчал Кру, таща за собой мифа. Пошли, Пошли, вздохнул миф, уже нацелившийся глазами на прислоненную к стене лопату. Люблю копать на ночь глядя, чтобы потом спалось отлично. С легким звоном гному пришло сообщение от ведьмы. Вещи забрала, все на месте. Да ты слова на ветер не бросаешь, кот. Убила в твою честь двух визгливых дурех и одного крикливого фазана. Чтобы тебе спалось хорошо, сладких снов, кот. И до скорой встречи!